Отец Никодима остановился рядом с Лихоносовым, низко в пояс поклонился Степану Бобылю и провозгласил в толпу. — Снимаю сан, уверовал, иду в ряды, достал неизвестно откуда ножницы и отхватил лохма на голове. Народ взрыднул, смеялся, кричал, что-то ликовал. На крыльцо поднимался еще кто-то, а самые нетерпеливые уже начинали долбить каблуками каменную землю и переходили на частушки — я бывало не плясала, ругали родители, а теперь мне разрешили новые правители. Ух, ух, ух, занимает братцы дух. Ну-ка, топну веселей, больше нет у нас царей. В толпе толкался Айнцвай, испуганный, с недоумением смотрел на веселящихся людей. Издали увидел Лужку с Колькой по Чуфаровым, потом заметил Илюху, лихо делающего в пляске замысловатые коленца, а в толпе ходил Фома, опутанный цепями, и предлагал — цепи. Кому цепи? Айнцвай вернулся домой. До слуха доносился всеобщий праздник. От непривычного ночного шума не спали в загоне овцы, и огромный лохматый волкодав, не зная, куда себя деть, со скуляжом рыл яму. Посреди пустого двора сидел на колоде Вырин. Айнцвай прошел мимо него, мимо старухи, скрюченной под домом. Поднялся к себе на чердак, собрал с кровати постель, сложил все остальные вещи, затолкнул садатский за спинный ранец, из угла чердака вытащил литографию с изображением чистенького астрийского городка, поцеловал ее и спрятал за фухайку. Подпоясался мочалом, взял ранец за спину и после этого опять спустился вниз. Подошел к неподвижно сидящему вырину. Ворум? Дас есть машины, Шумашечи, Я ничего не понимал. Помолчал и подвел итог разговору. Мне надо платить 62 два рублей и 37 семь копейка. Вырин пожал плечами. Бери. Он так и сидел неподвижно. Потом услышал короткое бление и увидел Айнцвая, лочевшего то ли на простыне, то ли на разорванных подштаниках, упирающейся к козу. Я пошел в Аненбург. «В Австрия!» — Уэрин не ответил, вдруг деревянно засмеялся. Веселье возле совета продолжалось. Играли сразу четырьмя гармошками, горели керосиновые лампы, парни с девками переплясывали друг друга, тут же мелькала и колька с лужкой, а Илюха распинался перед толпой, кричал, «Бери мельницу, ставь на нее машину, мне не жалко, хоть там и караси, о, какие ловятся, бери!» — и хохотал. В красном шелковом платке я гуляла по реке и кричала на луга. «Нам свобода дорога! Подружка, пляши! Прошлого не жалко!» — милый пишет мне с войны. «Капиталу жарко!» Бабыль незаметно за даме выбрался на безлюдную улицу и быстро пошел по ней. Настя сидела под избой, и, когда он вошел во двор, поднялась. «Сбег?» — спросила. «Сбег?» — ответил Бабыль и улыбнулся. — — А ты что ж, не пришла, что ли? — Пришла. Только там народу. Разве до меня, думаю. — Посижу под избой. Может, придешь? Они сели на заваленку, И Настя взяла кувшинчик, обвязанный платочком, налила в кружку теплого молока. Только сдаила. — Молоко пущай детишкам, — ответил бабыль. Да пили уже. Бери. Он отставил кружку, повторил. — Молоко пущай детишкам. — Степ. Тихо позвала Настя. Ну, значит, больше сидеть не будешь? Буду. Неделю посмотрю, как машина будет работать, и сяду вторую делать. Вторую зачем же? Спросила Настя. Ты к деревне не одна наша. Деревень, ого, сколько по всей земле, и на каждую по машине? Помолчали, и Настя сказала. Крыша в избе течет. Дождь прошел и течет. Перекрою за эту неделю и перекрою. И плетень вон еще. Прям лежмя лежит. И Настя улыбнулась. Тоже починю. Детишки, как тут? Да как. Бегают, тобой интересуются. А я уж ждала тебя, ждала. Думаю, может, не придешь. Загордился, может. Настя слегка притронулась к его плечу, потом даже вроде склонила голову, и они сидели тихо, боялись пошевелиться и молчали. Неподалеку, Захлебалась веселье деревня. «Фёдор твой», — произнес бабыль, — «жаль, не дожил до этого дня. Года всего и не дожил». Настя села ровно, какое-то время молчала, а потом вдруг стала плакать. Спина ее вздрагивала. Степан смотрел на нее, не знал, что делать. Протянул руку и стал неловко и деревянно гладить ее, не говоря ни слова при этом. Гробок огородами катил бочонок с того там. «Катить дальше...» Сил никаких не было. Сердце размашистым кулаком било по ребрам, а ноги в коленях дрожали и подкашивались. Остановился, пытался отдышаться, набрать полную грудь воздуха и успокоиться. И тут услышал, что огородами, чуть ли не навстречу, кто-то ломится. Схватил свою ношу, с натугой дернулся туда-сюда, но понял, что не уйти, не скрыться, а возьмись бежать еще хуже будет поэтому просто толкнул бочонок в сухую ботву, а сам остался стоять, ожидая, что будет. Шедший находился в странном, набок согнутом состоянии. Вроде тащил что-то. Он тоже заметил гробка и тоже остановился. Стояли друг против друга в темноте и не могли угадать, кто есть кто. — Кто? — первым спросил Шедший навстречу, и гробок узнал робкий голос Вырина. С радостью облегчением засмеялся. — «На ловца и овца. Дед Пыхто и бабка Трахто. Яков Даниилович, что ли?» «Я, господи, я!» — вырин неверными плутающими шагами, двинулся к нему, перекособочившись от ведерной банки в руке. «Помоги, гробок!» «Сам никак! Помоги, Богом прошу!» «А что это?» — кивнул гробок на банку. «Да так, помоги, а там расплатимся. Бери, а то времени нету, бери! А с этим как?» — показал гробок на свою добычу. — Раз машина будет, то вот советской власти не нужен. — Оставь тут. — Оставь, никто не тронет. А я расплачусь. Бери банку, пошли. Гробок приподнял ее, крякнул. — Ого! Керосин, что ли? А куда нести? — Туда. Я скажу. Пошли. Вырин спотыкался впереди, стараясь найти хотя бы какую стежку, а гробок... С натугой тащил сзади банку, покрякивал и на ходу говорил Возле сельсовета видал, что делается. Прямо с Садомой и Гаморой повезло людям. Повезло, соглашался Вырин и никак не мог выбраться из цепляющего за ноги бурьяна. Повезло. Завтра пускать будут. Говорят, осталось только капнуть. Чего капнуть? А шутову знает. Капнуть? Пущай капает. А бобыль. Бабыль как? Возле советов? А где же ему быть? В обнимку с председателем. — Ну и слава богу, что в обнимку. Хорошо, что с председателем. — Яков Данилович, ты как конь? Дай передохнуть, что ли? Гробок поставил банку, помахал кистями рук. — Тяжелая чертяка. Литров двадцать будет. — Будет литров двадцать? — Будет. Должно быть. Вырин нетерпеливо оглядывался. — Пошли, хватит отдыхать. Гробок взял банку и потащился следом. Выбрались наконец на тропинку и пошли легче и быстрее. Шум деревенского веселья остался позади. Они спустились вниз к речке, пересекли луговину и вышли к камышам. И тут до гробка дошло. Он остановился, поставил банку и, все еще, не веря своей страшной догадке, почему-то шепотом спросил: Это куда же ты, керосин, несешь? Они смотрели друг на друга. Вырин проглотил что-то колючее и даже болезненное в горле, отрицательно покрутил головой и также шепотом ответил. «Не жечь! Ей-богу, не жечь! Машину мы возьмем, а жечь не будем. А керосин? Чтоб следы, чтоб следов не было. А машину мы возьмем, ты и я, гробок пополам». Гробок пробовал усмехнуться, но рот у него шел криво и с дрожанием, и голова потихоньку тряслась а народ спросил он машина то знаешь чья знаю только когда для всех машина это не машина а для нас с тобой машина не -е -е -е". гробок снова пробовал усмехнуться и повернулся уходить не -е -е -е -е". вырин забежал ему в обход встал на дороге погоди гробок стой ты ничего ты только скажи этим братьям скажи что мол к советам нужно. Мол, машину распределяют и их ждут. Не хочу крови. Скажи им все. А машины, а потом и тебе, и мне, беги, скажи им. А я сам. Я все сам». Гробок стеклянно смотрел на него, произнес едва слышно. «Не». «Убьют ведь». «Не убьют». «Никто не узнает». «Ты и я больше никого». «Никого?» — переспросил тот. «Никого». «Ей-богу, никого. и богу никого беги Гробок постоял еще немного, развернулся и, как пьяный, шагнул в камыши в направлении к сараю. Скрылся в них, трещал и ломал, а потом стало по шуму слышно, что побежал. Вырин взял банку, оттащил ее в яму, присел там и, дрожа мелкой дрожью, стал ждать. Долго ничего не было слышно, в голову лезли всякие мысли и страх, и вдруг со стороны сарая послышался топот и треск камыша. Вырин сжался в самое дно ямы, замер там, затаился, и мимо промчались три брата Заикины, радостные и возбужденные. Он подождал показать их шум, выволок наверх банку, подхватился, и, что было сил, побежал туда, где его ждал гробок. Замок. Первым делом показал гробок, когда Вырин подбежал к сараю. Подергали, так и сяк, ничего не получалось. «Нужен лом», — сказал Вырин, — «ищи лом». Гробок кинулся искать, а вырин схватил банку, забежал за глухую стену сарая и стал торопливо поливать ее керосином. После этого перешел на боковую стену, переметнулся на вторую боковую, достал спички, сломал в спешке несколько штук, чиркнул. Пламя весело охотно вскинулось под самую крышу, обижало вокруг, оцепило сарай кольцом, и тут возник гробок сломан в руках. «Ты что?» — спросил он и пошел на Вырина. — Ты что, гад, там же машина! Лом просвистел над самой головой Вырина, и тот едва успел увернуться. Отскочил в сторону, и снова гробок промазал. — Убью, там же машина! Огонь взметнулся столбом в черное небо, и в деревню ударили в колокол. — Бежим! — закричал Вырин, и первым бросился прочь. — Бежим! Гробок забегал, заметался, бросился зачем-то к сараю, и, не бросая лома, с отчаянным скуляжом пустился вслед за выреным. Мчались по камышам, опережая друг друга, выскочили на луговину, и до огородов было рукой подать, вот только обогнуть речку. И тут увидели, что прямо к ним кто-то бежит, изо всех ног и один. Замерли, остановились, тело покрылось мелкими пупырышками, и ноги вроде приросли к земле. Человек тоже увидел их, шагах в десяти остановился, не узнали бабыля. Он тоже узнал их, с трудом переводил дыхание. Молчали, не сводили друг с друга глаз, и Степан вроде улыбался чему-то. Так, сам собой, сам собой. Я не поджигал, или слышно сказал гробок и громко повторил. Я не поджигал, это он, это Вырин. Яков Данилович это... Бобыль начал медленно отступать. Стой, закричал гробок, я не поджигал. Степан отходил, на 3 на 5 на 6 шагов отходил. крабок размахнулся и бросил лом. Лом попал прямо между лопаток Степану. Он медленно всем телом повернулся и упал. «Бей — Бей! — крикнул Вырин. «Добивай — Добивай! С гробком они бросились к бобылю, били сверху, как могли, били одичало, до страшного хруста в костях, до крови из горла. Оттащили к речке, привязали к телу железную банку, лом, тяжелый дырчатый известняк и стали топить. Неподалеку от сгоревшего сарая стоял автомобиль. Деревенская детвора лазила по нему, интересовалась, взрослый народ стоял поодаль, а подымящемуся пепелищу, среди покореженных колес и ободьев, ходили трое приезжих, и сопровождал их почерневший за эту ночь лихоносов. — Тело, значит, не нашли, — сказал один из приезжих, по виду кавказец. — Не нашли, — ответил Лихоносов. — Сгорел, наверное? — Да, колеса. Одни колеса. Двое других рассматривали найденные в пепле цепи, о чем-то совещались. — И бумаги сгорели, — сказал Лихоносов. — Какие бумаги? — С вечной машины. — Ну что вы и богу, опять с машиной, — крутнул головой приезжий. «Ведь я уже вам разъяснял. Люди там трудятся на стройках, в кооперациях, а вы тут чертовщиной занимаетесь». «Разъяснял». «Ну вот, будь возможна такая машина...» Кавказец вздохнул и развел руками. «Будь она возможна...» Приезжие ходили по пепелищу. Лихоносов следовал за ними, как во сне в беспамятстве, ничего не понимал, а один из приезжих подошел к нему, дружески положил руку на плечо. «Дорогой мой...» Еще со времен Египта и Древнего Рима не надо, — остановил его Кавказис, — не надо ему про Рим. Лучше подумай, как тут госмельницу поставить от советской власти. Гробка выводили из избы, жена цеплялась за него, орала, рвала одежду на милиционерах, а под ногами путалась ревущая детвора, висла на отце, а он ничего не понимал, хлопал белесами ресницами и беспрерывно утешал — Ничего, ребятки, ничего, ребятки. В автомобиле уже сидел Вырин. Милиционеры никак не могли втолкнуть туда гробка. Мешали жена и дети. А он почему-то все время силился улыбнуться и опять повторял. Ничего, ребятки, ничего. Хоронили бабыля всей деревней. Играл привезенный из власти оркестр. Труба, альт, бас и валторна. Бабы под музыку плакали а мужики хмурились и молчали. Впереди шагал оседланный конь, извинил сбруи, и вел коня председатель Лихоносов. Сзади несли груб а в гробу обгорелые колеса, цепи, ободья, из которых бабыль сооружал машину. В самом конце процессии бабы вели убивающуюся по покойному Настю. Дорога на кладбище узкая и заросшая, порхали прямо из-под ног всевозможные печушки и перепела, и в стороне отчаянно ревел, наклонившийся на баранцы Настин пацаненок. — Не по-людски жил, без дверей, — сказала бабка Щепка. — Не по-людски и хороним, колеса за место покойника. — А где его взять, если сгорел? — спросил шагавший рядом Крахмалев. — Сгорел, — ухмыльнулся Фома. — А откуда знаешь, что сгорел? — Так ведь не нашли? — Не нашли. — А и правда, — заметил бабка Щепка. К Насте ведь ходил, козу доил. А Заикины говорят, что не выпускали. Как это? По воздуху летал, что ли? Может, и по воздуху. Такой человек. Дорога шла в гору, в процессе растянулась, и идти стало труднее. Выходит, его и не убивал никто? Выходит. Живой, что ли? Живой. Скрылся куда-нибудь, а мы его хороним. Но скрылся и чего? Того. Разве у нас машину сделаешь? где-нибудь в центре сидит, или даже в самой Москве, а закончит? Подаст весть. Про машину? Ну, подаст весть, и еще посмеется над нами. Ноги топтали сухую полынь, поднимавшаяся горькая паль не давала дышать, и кузнечки разлетались во все стороны. Лихоносов некоторое время молчал, затем отер слезы на щеках и сказал, «Выходит, невозможная такая машина. Так выходит». — Ну и чего теперь? А руками? Вот этими руками будем делать. Потеть, трудиться. А все же сделаем. И построим счастливую жизнь. Он еще помолчал и тихо добавил. — А товарища Степана Макаровича Бобыля? Жаль. Жаль, товарищи дорогие. Процессия удалялась. Ветер временами доносил то оркестр, то людской говор, и все отчетливо слышалась живая Степанова песня. — Красноармеец отвечал? — Штык в груди его торчал. Гей-гей-гей, герой. Штык в груди его торчал. Ничего я не скажу, в Красной Армии служу. Гей-гей-гей, герой! В Красной Армии служу. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логосвоз Декабрь 2018 года. Звук Елена Смирнова читал. Андрей Леонов